Проснулся часа через два. Тишина в доме за это время стала плотной, словно взяла реванш за мое вторжение на ее территорию. На стене молчали кварцевые часы. Видимо, в них давно не меняли батарейку. Я даже подумал, что они остановились с тех пор, как я уехал отсюда 10 лет назад. Стрелки показывали без 20.11. Я глянул на наручные и был немало удивлен, что и они показывали без 20.11. Но наручные все же шли. Я подошел к книжным полкам, где, помимо всего, на особом выделенном месте стояли иконы. Спаситель, Богородица, Николай Чудотворец, Ан Богослов, младший апостол и любимый ученик Христа, которому ревновал Петр. Иоанн, Джон, догадался я. Икона стояла для Джонни. Тишина дрогнула и отступила, когда я зашептал, царю небесный, утешителю, души истины, потом прочитал «Отче наш», песнь Богородицы, попросил у святителя Николая защиты в чужой стране и низко поклонился Иоанну, над откровением которого и толкованиями Онова не один месяц ломал голову. Наверное, так нельзя, но я тоже любил его больше. Я буквально видел эту евангельскую сцену и, сказав сие, говорит ему,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 Многие в связи с этим считали, что Иоанн почти бессмертен, хотя сам Евангелист четко определил, но Иисус не сказал ему, что не умрет. Даже Илья и Енох, взятые живыми на небо, смертны, но умрут в свой час от рук Антихриста и воскреснут со всеми в час страшного суда. И легенда об упустившей могиле апостола Иоанна, что выкопана была его учениками в виде креста, прекрасных, благоухающих цветах на ней, ничего в этом не меняет. Каждый апостол должен был идти со своей проповедью, со своим крестом. А Иоанн Евангелие писал последним и писал Откровение о судьбах мира. Что еще я слышал в ответе Спасителя Петру? Не следует смотреть на других, судить об их пути к Богу. «Следует совершать свой». Но часто думалось мне, хотелось думать, что именно Иоанн следит за нашим миром, а то и посещает его тут или там, и присутствие апостола казалось мне настолько ощутимым, как и присутствие Господа, разве что не таким всеобъемлющим, от взгляда которого не скрыться, а именно как присутствие человека». Также набожные русские чувствуют покров Пресвятой Богородицы над Россией и предстательство ее перед сыном за нас грешных. С этими мыслями я подошел к окну. Кронберг не жил, Кронберг дремал. Только где-то в районе гостиницы ощущалось какое-то движение. Весна, а город дремлет странно. Нет, показалось. Вот вышла на улицу пожилая фрау, а может и фрейлин потому что молодящаяся, как тетя Изольда, может, выдава. Нет, она не села на лавочку, как наши старушки, а браво зашагала вдоль по штрассе, и на перекрестке к ней присоединилась вторая. Обменявшись парой фраз, похохотав, они двинулись вместе, как девицы на дискотеку. И мне вспомнились наши бабушки на лавочках у подъездов. Они смотрели на мир усталыми, выцветшими глазами, иногда судачили. Они доживали в то время как их сверстницы на Западе продолжали бурно и радостно жить, ездили к морям и в ту же Россию, чтобы пройти по Москве, по которой их дедам и отцам удалось пройти только пленными. Как-то в одном из дворов мы пили пиво в беседке. Есть у нас такой не лучший способ потреблять спиртное в компании где-нибудь на детской площадке, прославленной еще Высоцким. Вторую пили близ прилавка в закуточке, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Это только в маленьком принце Сент-Экзюперей пьяница стесняется и признается. «Я пью, чтобы забыть. Забыть, что мне стыдно. Стыдно, потому что пью». А мы уже ничего не стеснялись, и поколения, следовавшие за нами, просто обнаглели. Мы сидели, и дули пиво, несли всякую похабщину, травили анекдоты, проклинали политиков, а бабушки смотрели на нас со скамейку подъездов, тихо и осуждающе. «Но что это за манера у них такая сидеть и тупо смотреть на все окружающее?» — возмутился один парень из нашей компании. А я вдруг вспомнил свою бабушку, которая, повредив ногу во время войны, разгружала лес, на ногу упало бревно, еле ходила и не могла лишний раз спуститься во двор. И часто довольствовалась балконом. И смотрела каждый день на одну и ту же улицу. Смотрела так, словно видела ее в первый раз. Мне стало обидно за наших старушек. Они смотрят на мир так, потому что до сих пор его не видели. Они всю жизнь пахали. Им некогда было смотреть по сторонам. И это то малое, что они заслужили. Тихо посидеть теплым вечером на лавочке и увидеть в том числе, во что превращаются их, не знавшие военных невзгод, избалованные внуки. И давайте вспомним, сколько из них не дождались своих мужей, братьев, сыновей, а что получили взамен? Проданную и преданную страну? И нас, бухающих и сквернословящих на каждом углу. Я полагал, что сейчас мой оппонент кинется на меня, как обычно бывало, в подвыпивших компаниях, или в лучшем случае отпустит какую-нибудь колкость, ибо сентиментальность не поощрялась. Но все вдруг замолчали. Наверное, каждый вспомнил своих бабушек и матерей. Они действительно доживали. Скромные их пенсии не позволяли им даже съездить к родственникам в другой город. А новая буржуинская власть хотела отобрать у них и это. Хотя именно они создали то, что разграбили и продали бывшим врагам новоиспеченные предприниматели и менеджеры. Немецкие старушки продолжали жить, а Кронберг дремал. Я спустился на первый этаж к тете Изольде, прошелся по комнатам, но ничего не хотел трогать. Было такое чувство, что своим вмешательством я могу нарушить мир, который оставила после себя здесь моя немецкая тетушка. Единственное, что я позволил себе взять в руки, старый и большой фотоальбом. Начинался он с послевоенных фотографий. Вот Изольда и, и Фриц. Она, конечно, красавица. Косище через плечо, еще украинского плетения. Он усталый и больной. Сразу, видно, повидал, да и пришлось прогуляться от запада и до востока и бежать в обратную сторону. Может, они спасли друг друга? Он спас Изольду от пьянства и прозябания, а она его от унижения и тоски. А вот и Джонни. Он больше походил на Изольду, ее сын. Сильнее оказались славянские гены. Я невольно сравнил его с собой. Судя по всему, он стоял на фото рядом с матерью. Мы одного роста, примерно одного, и того же телосложения. И даже права тетка чем-то похожи. Я подошел к зеркалу, попробовал улыбнуться, как Джонни на фото, и понял, что во взгляде у немецкого покойного двоюродного брата радости больше, чем у меня живого. «Плющило тебя по жизни мало». Сделал вывод я, но скорее, чтобы оправдаться, чем обидеть Джонни. Отложив альбом, я еще раз перечитал письмо тете Зои. Почему-то оно вселило в меня надежду, что теперь все должно как-то перемениться. Недолго думая, нашел в контактах мобильника телефон Гюнтера. «Гюнтер?» «Я тут прочитал письмо тете. Она попросила меня съездить во Франкфурт. Я пока вам не очень нужен». «Сергей, я могу отвезти вас сам? Я тоже туда собираюсь. У меня там офис», — любезно предложил Гюнтер. «Благодарю вас. Когда за вами заехать? Как вам будет удобно?» Франкфурт. Шпиль собора и коробки небоскребов почти вровень. Под ними не только современный стеклобетон, но и те самые ухоженные улочки старого города. Финансовый центр не только Германии, но и Европы. А еще, говорят... Криминальная столица. А как иначе? Где деньги, там и те, кто их хочет присвоить. Древняя земля франков. Город так и называется. Переправа франков через Майну. Вообще я воспринимаю города в двух ипостасях. Как серые и как яркие. К примеру, Екатеринбург. Хоть в солнечный, хоть в пасмурный день я воспринимаю как серый. Тюмень, что долгое время жила по колено в грязи, я вижу яркой. Наверное, за счет купеческих особняков, что еще остались в историческом центре на берегу Туры. Москва при всей ее загруженности и нынешней растленности воспринимается ярко. Цветные маковки собора Василия Блаженного светят над ней, а вот Белград бывает и серым, и ярким, как и Питер. Франкфурт, несмотря на его блистающие фасады и ночную подсветку, я воспринимал в сером цвете. Это неплохо и не хорошо. Это просто мое личное видение. У кого-то оно может быть другим. В антикварном магазине, как и обещала тетя Изольда, мои данные нашли в компьютере. Нисколько не удивились, что я только сейчас пришел за полагающейся мне суммой. Менеджер только внимательно изучил мой новый загранпаспорт, а в российском с удовлетворением нашел серию номер старого, на которой была выписана квитанция. Год подвел итог он, — открыл кассовый аппарат — и начал отсчитывать новые европейские деньги. Конечно, я был удивлен. У нас бы послали за три девять земель. Никто бы через десять лет ничего не нашел, никаких бумаг. Да и не факт, что магазин остался бы на том же месте. У нас бы точно отправили за справкой, что я жил в это время, был дееспособен и попросили бы привести пару свидетелей. «Серега, ну ты зазнался», — услышал я за своей спиной. «Я уже десять минут на тебя смотрю, а ты даже ухом не ведешь». «В смысле?» — повернулся я на голос. Загруженный немецкой педантичной действительностью, я даже не сразу понял, что со мной говорят на русском. Парадокс путешественника догнал меня, как и следовало ожидать. На этот раз он явился в лице однокурсника Сергея Дубинского, с которым в студенческой юности мы немало поколесили по СССР и покуролесили одновременно. «Серега?» — удивился я. «А то! Какого лешего ты тут делаешь?» «Не поверишь. Десять лет назад сдал сюда кое-что по просьбе покойной теперь тети. А вот сегодня пришел получить...» «Ну, почему не поверю?» «Я вот наоборот, пришел кое-что купить». «Интересуешься антиквариатом?» «Коллекционирую». «А?» «Что «а?» «Сколько лет мы с тобой не виделись?» «Пошли в ресторан!» «Это дело надо отметить!» «Лет десять», — прикинул я. Воло, -во. я тут в журналах твоей статьи и рассказы читаю, а ты куда-то в тайгу забился, детей учишь». «Ну, кому-то надо. А ты, я слышал, по уши в бизнесе». «Уже не по уши, уже выше крыши», — засмеялся Сергей. «Ну что, идем?» «Вообще-то у меня к тебе более далеко идущее предложение. Мне срочно надо в Мюнхен на аукцион. Поехали вместе». Посмотришь еще один город, там где-нибудь и присядем. Есть несколько очень хороших ресторанов. Посидим, поговорим. О, растерялся я. Ты еще думаешь? Когда мы с тобой в 84 году поставили на уши Москву и умудрились напиться в Ленинской библиотеке, ты почти не думал. Ха, вспомнил я. И воспоминания о бесшабашной студенческой юности вышибли все остатки прагматизма. Поехали. А что за аукцион? Честно говоря, надо успеть на целых два. На одном старые автомобили, там выставка, а на другом картины. Широкий спектр интересов. Ну, а то мы не историки. Автомобили ты тоже коллекционируешь? Только правительственные. Ого! Осуждаешь? Нет. Удивляюсь твоим возможностям. Да какие возможности? Так. А картины? Хочу взять кое-что для дома. Вот, кстати, здесь каталог. Сергей протянул мне буклет. Я сначала мельком взглянул на фотографии, пробежался по именам живописцев. «Это подлинники?» «А как по-другому?» — ухмыльнулся однокурсник. И тут мой взгляд остановился на разделе русских икон, одна из которых мне была очень знакома. На минуту я потерял дар речи. Заметив это, Сергей спросил, «Нашел что-то важное?» «Что написано под этой фотографией?» «Ну, там же не только на немецком, но и по-английски. Вот. Он ткнул пальцем в нужную строчку. XIX век. Начальная цена — 5000 евро. Плачущая богоматерь», — повторил я. «Значит, она до сих пор мироточит?» «Мироточит? Ты знаешь эту икону?» «Мироточит, нарушая закон сохранения массы. Я знаю эту икону. Даже знаю, откуда ее украли. Больше десяти лет назад». «Права была тетя, мне краю ее надо вернуть». Она обновилась. «Тогда поехали, а то опоздаем. Но мне сначала надо взять деньги. Тех, что я получил здесь, не хватит даже на начальную цену». Я стал искать в мобильном телефоне Гюнтера, чтобы узнать, когда смогу воспользоваться наследством. Сергей терпеливо ждал, пока я разговаривал с ним, а он мне объяснял всю эту нудную процессуальность вхождения в права, из чего я понял, что не все так быстро. Облом. Сделал я вывод, отключая телефон. «Поехали», — спокойно сказал Сергей. «Выкупим ее. Только ты не суетись и не высовывайся. Я сам все сделаю. Пока едем, расскажешь мне, чем дорога твоя икона». «Но это же бешеные деньги», — смутился я. «Деньги бешеными не бывают. Бешеными бывают их владельцы», — улыбнулся Дубинский. «Поехали». «Время, как знаешь, тоже деньги». И он направился к выходу, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я полагал, мы поедем на машине, но машина довезла нас только до вокзала, где мы погрузились на скоростной поезд. На таком я ехал впервые в жизни. Скорость поезда переваливала далеко за 200, а местами за 250 км в час. И при этом не ощущалось. Но даже у педантичных немцев в 1998 году на такой дороге произошла авария. Погиб 101 человек и 88 были тяжело ранены. Это была авария у Эшеда. Я сказал об этом Сергею, он в ответ улыбнулся. «Знаешь, Серега, я еще много летаю. Никакого фатализма. Иногда попадал в такие передряги, что было очень страшно. Да, пожалуй. Я вспомнил целую череду катастроф. На все воля Божья. В небольшом купе, где было четыре сидячих места, нас было двое». «За окном, в буквальном смысле, летела Германия. То, что летим мы, как я уже написал выше, не ощущалось. Ты когда-нибудь пил пиво на скорости 250 км в час? Нет? Ну, тогда пойдем выпьем. А здесь что, есть вагон-ресторан? Не совсем такой, как у нас, но пиво, кофе и сэндвичи там есть. Действительно, вагон-ресторан больше походил на бар». Главное, там было электронное табло, на котором можно было наблюдать, как меняется скорость поезда. Пиво в больших пластиковых стаканах даже не плескалось. В течение следующего часа я рассказал Сергею историю полустанка, иконы Маши и свою. А он рассказал мне, как продирался в 90-е годы через дремучий чиновничий криминальный бизнес. Я вообще не понимаю, как ты не побоялся во все это лезть, удивлялся я. Там же стрельба и закатывание в асфальт были привычными вещами. О, видишь шрам на щеке? Вижу. Стреляли, передразнил он герой из фильма «Белое солнце пустыни». И все-таки ты пробился. Серега, это ты пробился. Твои работы вон по всей России печатают. И что? Кому они нужны? В финансовом смысле я вообще ноль. А ты можешь себе позволить коллекционировать правительственные лимузины. А знаешь... Сергей задумчиво улыбнулся, погрузившись в воспоминания. «Я когда-то в Тюмень первую аудюху пригнал». Отметил это. А тогда еще нетрезвые за рулем ездили. Ну все, помнишь же? И я не был исключением. Поехал на ней на новенькую в магазин. За полночь уже было. Купил еще спиртного. Выхожу, машины нет. Угнали? Да ты слушай. Ну, нет машины. Вот, думаю, угонщики работать начали. Не успел в город приехать, уже присмотрели. Что делать? Взял тачку, дома выпил с горя под самую крышку, а с утра начал искать по всем каналам. Милиция, братва, нигде нет. Три дня искал. Потом уже на другой машине подъехал к тому самому магазину. Смотрю, на противоположной стороне дороги стоит моя аудюха. Ну, думаю, сейчас поймаю вора. Подхожу к машине, заглядываю. Пусто. И ключи в замке торчат. Трое суток. Смотрю на магазин, на машину, снова на магазин, снова на машину, и тут до меня доходит, что это я ее родную здесь бросил, а когда вышел из магазина пьяный, в темноте не увидел, да и сообразить, видимо, не мог, что на другой стороне оставил. Мы долго хохотали над этой историей. «И ключи трое суток торчали в замке, и никто не угнал?» — удивлялся я. «Да». «Да, Серега, я смотрю, ты со студенческих времен с приключений не переключился». «О, да сколько всего было!» «Да, сколько было!» На меня накатила какая-то ностальгическая грусть. «Ты чего нос повесил? Сейчас выкупим твою икону, и все пойдет по плану». «Знаешь, у меня часто бывает такое чувство, что я всю жизнь прожил неправильно, паршиво». «Уныние и смертный грех», — напомнил Серега. Да это не уныние. Точнее, не совсем уныние. Это как в школе. Пишешь контрольную, коптишь над ней, мозг морщишь, а к исходу урока видишь, что у тебя на листке одна мазня. Несколько неправильных решений, куча грязи, и на тебя накатывает равнодушие и отчаяние, потому что, ты знаешь, ничего кроме двойки тебе за эту работу не светит. Три с минусом учитель может поставить только из милосердия своего, или увидев, что ты все же пытался что-то решить. Вот так иногда и я на свою жизнь смотрю, как на этот листок с контрольной работой. Хорошее сравнение, задумался Дубинский. Но ты, Серый, себя не гноби. Если ты неправильно живешь, то у половины народу вообще надо застрелиться. Да мы все неправильно живем. Ты эту духовную похондрию брось, до да добра не доведет, знаю. Иногда исповедь и причастие помогают. Если к талантливому батюшке попадешь, Талантливому? Никогда не слышал, чтобы такое прилагательное к священникам применяли. Ну а как? Как во всяком служении. «Может же быть талантливый педагог?» — спросил я и сам ответил. «Может». «Может быть, талантливый врач?» «Может». «Может быть, талантливый писатель или художник?» «Обязан», — вставил Сергей. «Так и у священника. Талантливый видит, искренне тыкаешься или нет. Соответственный к причастию допустит». «Потому что знает. Кровь Христова, она первое лекарство и защита. Особенно в сегодняшнем мире, когда от обилия информации у людей крышу сносит. «Да, это точно. Ты знаешь, что человеческий мозг принимает 11 миллионов бит информации в секунду, но осознает лишь 40 бит?» «Нет, не знал. А человеческий мозг работает всего на 3% своей мощности». «У некоторых и на эти 3 не работает», — хохотнул Серега. «Да уж. А я слышал краем уха, что ты где-то храм построил». «Да, есть такое. У меня же тоже контрольная работа на двойку», — улыбнулся он. «Так что пытаюсь хоть что-то исправить. Чтоб меня не охватило...» — он замялся. «Как ты это назвал?» «Равнодушное отчаяние. Вот-вот. Равнодушное отчаяние. Большое дело храм построить». «Да каждый, что может», — отмахнулся Сергей, смутившись. «Не каждый». Сегодня людям прививают какую-то нечеловеческую, даже не знаю, как это назвать. В общем, делать добро ближнему — это чуть ли не идиотизм или глупость. Подать нищему, кормить бездельника или лгуна, пожалеть падшего, недостойно приличного человека. Каждый сам за себя, человек человеку волк. И все это питается гордыней бездарных глупцов. У Ницше есть такая фраза «Не люблю Ницше», — перебил я. Гордыня как раз у него. Он против Христа, потому и кончил сумасшествие. Даже с другом Вагнером поссорился на почве принятия тем христианства. Говорят, кого Бог хочет наказать, отнимает разум. Да я тоже не поклонник Ницше. Но у него есть интересная фраза. Чем шире ты раскрываешь объятия, тем легче тебя распять. Хм, задумался я. А я думаю, что раскинувший руки для объятий может взлететь. Я когда-то не смог прочитать «Доктора Живага», но вот стихи после романа читал с упаянием. Тут, по сторонак на вершине. И вот, если помнишь, там есть «Магдалина-2». И память моя больная, по воле Божьей позволила мне прочитать это стихотворение наизусть. У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии обмываю миром из ведерка, я стопы, причистые твои.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 что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. «Сила», — признал Серега. «И последние три строфы особенно. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста». «Сила», — снова повторил Сергей, и мы оба замолчали, глядя на несущийся за окном пейзаж. За окном летела Германия. Ухоженное, выверенное, уверенное, вот только простора не чувствовалось, как за окном нашего российского скрипяще качающегося вагона. На пол планеты простора. Парадокс путешественника, буркнул я себе под нос, глядя в окно. Что? не понял Сергей. Парадокс путешественника. Я так называю эти удивительные встречи. В кои-то веки вырываешься за границу или еще куда а там встречаешь человека, с которым не виделся несколько лет, и при этом все эти годы вполне возможно ходил с ним по соседним параллельным улицам. Да, я тоже подмечал. И потом мы погрузились в воспоминания нашей бурной молодости. И то, что казалось нам когда-то смешным и задорным, сегодня вызывало стыд, а то, над чем смеялись, могло сегодня привести к сентиментальному умилению». Мы оба признали, что СССР не был такой ужасной страной, какой его сегодня пытаются представить, был намного человечнее и добрее. «Империя зла», — вякнул Рейган, не посмотрев в зеркало на свою империю. Но вот насчет последней страницы коммунизма в той же речи, получается, американский президент не ошибся. Может, я действительно знал, уже купив к тому времени советскую верхушку во главе с Горбачевым. А мы с Серегой по СССР целый час ностальгировали. И сошлись на мнение о том, что ни в одной другой стране мира больше не встречали таких отношений между людьми, как на родине. Мы родились в СССР. Вдруг подумалось, даже идеи не так объединяют людей, как общие воспоминания. Уверен, Сергей подумал об этом же.